Шестое. В 1965 году движение авторской песни стало настолько массовым, что о нем задумала след газета. Социально-политические дискуссии в обществе были уже свернуты, оставались литературной. Весь апрель и май литературка спорила о бардах, и министрелях. В их рядах к тому времени были, кроме Акуджавы, еще легальный галич набиравший известность высоцкий продолжавший выступать анчаров вовсю счинявший ким в этом году его песни падут в климовские похождения зубного врача после двухнедельного показа уложенные на полку за авангардизм питерские плеяды включавшие родницкого кукина клячкина слепакову рубашкин разумеется навела матвеева автор первой в россии Пластинки авторских песен, высшей в 64 году, и трижды переизданные. Вахнюк, Висбор, Якушева, квартет Сергея Никитина, Туриянский, Коваль не издавались на пластинках, но и не запрещались. Существовали в странном промежутке самодеятельной песни. каковое название с 1959 года официально закрепилось с движением.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 не позволяет лирическому герою становиться накатурным. И, конечно, Ким — один из самых культурных российских поэтов второй половины века. Мало кто знает русскую историю и поэзию так, как он. А Куржава чувствовал в нем своего книжника-самоучку, влюбленного в золотое девятнадцатый век. Из всех бардов Ким удостоился наибольшего числа посвящений.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 который называется «Ловцы дешевой славы». Но объявлено 17 концертов, прошло 4 или 5, на остальные билеты проданы, и ничего отменить не удается. Да весь город кипит, к нам приходят записки «Как вы относитесь к этому фигетону?» И Булат очень остроумно и хорошо отвечает, причем не едко, он просто усмехается, так же, как Лесневский. и вдруг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 Но поначалу возник серьезный скандал, основным виновником которого, по воспоминаниям Шилова, был не Куджава, а Ставропольский поэт Владимир Гневушев. Он несколько раз прочел в Саратове стихотворение «Отцы и мертвецы», напечатанное только в восемьдесят восьмом году. Поскольку большинство вечеров записывалось на пленку саратовским радио, бюро пропаганды, рассылавшее писателей в поездки,